Глава четырнадцатая Георгиевский зал Кремля сиял помпезным убранством. Слепящая белизна вычурных лепнин, глубокие краски расписных потолков, злоченые парадные двери, люстры в миллион хрустальных костяшек, мягкий кошачий уют красных ковров, прячущих звук шагов. Стены, паркеты, колонны, своды зала — свидетели эпох, стражники власти. За деньги нельзя было купить здешнюю власть, которая прежде прихотлива и кровопролитно передавалась по романовому племени, позже большевистским бонзам, а ныне выборным президентом и преемником. Шла эпоха Владимира Владимировича Путина, звездный час силовиков. Апогея чиновничества, период примерки намордников для олигархов и оппозиционеров, народного нигилизма, эра русской деградации подспудного самосовершенствования, годы идеологической пустоты и фарисейства, пёстрое времечко. Армия, милиция, ФСБ, ФСО, ФМС — службы исполнения наказаний, таможня МЧС, прокуратура, служба судебных приставов, налоговые органы, частные охранные предприятия, сотни тысяч вооруженных людей. Всяк на своем уровне и участке поддерживали властную вертикаль, выверенную президент Общество словно стальными скрепами, По меридианам и параллелям сцепили людей в форме с пистолетами на боку. Установленный порядок был крепок, даже могуществен. Даже оппозицию приходилось подкармливать из Кремля, иначе она просто сдохла бы с голоду, и суть заявленной в стране демократии растворилась бы в воздусях. Не та собака кусает, которая лает, а та, которая молчит. Желающим полаять, позволялось полаять в отведенных местах в наморднике. Укусить собака в наморднике не могла. Лаял в наморднике гениальный шахматист и политический щенок Каспаров. Блестел очками и бестолково тряс бороденкой сквозь намордник лимонов, что-то пытался тявкнуть через намордник вечный пораженец позер немцов. Все действия крикливой оппозиции были не только впустую, но вызывали иронию народа. Народ умен, он не поддерживал тщеславие и грушечные фронты. Народ понимал, что власть в корне отстранилась от народа, а митинговщина только цементирует своей показухой путинский демократический суверенный устрой Стильные намордники примерили на свои небритые физиономии олигархи. Почему небритые? Потому что хотелось быть похожими на стильных и модных голливудских Джорджей Клуни. Журналисты, ведущие газет, вещатели, телеканалов получали из кремлевских складов намордники всяк по размеру, чтобы не сильно жали. Политический авангард страны рос и единый. На своих сборищах выучились разом, хрещем, бывало, коммунисты поднимать руки, а добрям для них намордник был един на всех. Но жесткое время правления Владимира Путина совсем не было жестким. Это было время полнейшего разгильдяйства, разврата и беззакония. Воровали повсюду, где только подвертывался шанс. Во всех структурах власти. У Шойгу в министерстве оборотни в погонах. У министра финансов Кудрина заместитель обержулик. Счетный палатью Степашина зажравшиеся аудиторы, совесть которых должна быть чище родниковой воды, и там навозной жижи коррупции. Покушались на святое, разворовывали пенсионные фонды и медсоцстрах. Таможню можно было сажать всю Подмосковные финансисты убегали с миллиардами бюджетных рублей за границу. Губернаторы имели собственную милицию, чтобы охранять свои кормушки. Префекты Москвы обладали катастрофическими для нормальной психики состояниями. Лужков от криминальных миллиардов в столице и своей супруги терял ориентацию в здравом пространстве. Служители Фемиды, по отбадриваемой примерами верховных жрецов, выжимали из своего положения любой барыш. Народ это видел, об этом знал, это терпел и не терпел. Народ спивался, переставал рожать, народ ждал своего часа, погружался в частную жизнь, презирая кремлевскую питерскую команду, негодуя от нового демократического лицемерия. Россия будет сильной страной, с современными, хорошо оснащенными и мобильными вооруженными силами, с армией готовой защитить Россию и ее союзников, национальные интересы страны и ее граждан. Все это должно создать достойные условия для жизни людей, позволит России на равных находиться в сообществе самых развитых государств, И такой страной люди смогут не просто гордиться, они будут приумножать ее богатство, будут помнить и уважать нашу великую историю, в этом наша с вами стратегическая цель. Но чтобы этого добиться, необходима консолидация, мобилизация интеллектуальных сил, соединенные усилия органов власти, гражданского общества, всех людей в стране. На основе понятных и четких целей мы должны добиться консолидации для решения наших самых главных общенациональных проблем. Владимир Владимирович Путин из послания Федеральному собранию, 2003 год. Демократ по духу Путин не смог понять духа народа. Русский народ не хотел работать на воров. Не жаждал и сам пополнить воровские комическо-чиновно-уголовные кланы. В зомбирующих словах «бизнес», «рынок» было много обмана, преступлений, подлога, предательства, но мало труда, вдохновения, пота, человечности и справедливости. Крушение атомохода Курск, кошмар Норд-Оста, гибели детей в Беслане. В удручающей нищенство деревень и бездорожье провинции фейерверки Элтон Джон на банкетах в дворцах Рублевки, в оканале русофовов на телеэкранах, политическая слизь либералов. Это тоже был черный срез путинской России. При этом мы понимаем, что находимся, конечно, только в начале трудного пути к подлинному возрождению страны. И чем сплоченнее будет наше общество,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 Шла эпоха Владимира Владимировича Путина, которой не суждено было стать эпохой. Струнная капелла седовласым дирижером во фраке услаждала стекавшихся в зал гостей увертюрами копером римского Корского и Верди. Нарядные господа и дамы группками располагались по залу, осматривались, принужденно улыбались, чинились немного, Кто-то с кем-то троекратно расцеловывался, коленые служители в черных костюмах рассаживали гостей в красные упруго мягкие кресла. Торжественные приемы, чопорные рауты, официозы разных светских уровней Павел Вранчихин не любил. Разряженные люди в гражданском ассоциировались у него с театром, и он театра не любил и не понимал. Зачем кривляются люди на сцене, истерично орут? Здесь, в величественном Георгиевском зале, в парадной генеральской форме, с колодками на град, на мундире, он чувствовал себя скованно среди одряблых поэтесс, насатых режиссеров, волосатых музыкантов, надушенных киноактрис, разве что несколько седых, сутулых, засекреченных стариков-ученых были ему симпатичны и шапочно знакомы. Пышных застолий с творческими представителями он тоже чурался. До сих пор не выучился отличать вилку и нож для рыбы от вилки ножа для мяса. Махонькую розетку с икрой не знал, как взять, то ли рукой, то ли вилкой. Канапе казались ему над смехательством. К счастью, среди стайками избившихся гостей Кремля Павел увидел знакомых военных, вице-адмирала Репушкина и полковника авиации Коробина. Тут же у них образовался свой круг. Все ждали президента. Путин имел слабость припаздывать. Пожалуй, всякий русский человек от пахаря в домотканных портках до князя в сюртуке с аксельбантами во все века вел мысленный, сурово осудительный или просительный диалог с русским царем. Как же так-то батюшка мысленно взывали многотысячные уста из века в век? Слышали государь эти зовы? Вряд ли. Человек, облеченный высоким воинским чином, вел этот заочный односторонний диалог с царем неизменно, порой обреченно. Этот диалог мог быть продолжением диалога очного. Генерал Ворончихин часто, не напрямую, а мысленно разговаривал с президентом, верховным главнокомандующим Путиным. Он спрашивал, допытывался, пробовал понять его логику в принятии решений. Часто эту логику он не постигал до истоков. Когда Путин говорил о том, что Борис Ельцин брал ответственность на себя, о молодой демократе, о борьбе с коррупцией, Павел нервничал. — О какой ответственности Ельцина говорите, Владимир Владимирович? — Вот Николай II понес ответственность за свои поступки. Если он знал, что ему и его семье большевики снимут голову, то и вел бы себя по-другому. А у вашего чиновного племени какая ответственность? Что, ельцинская семья стала хуже кушать? Юбилеи Ельцина в Георгиевском зале закатили, народу в душу харкнули Чего вы боитесь, Владимир Владимирович? теперь когда на втором сроке вся власть в ваших руках? Страна с колен так и не поднялась. Отдать долги по зарплате после Ельцина — это не есть победа политика. Пожар лишь пригасили, а строить когда? С кем? Демократия молода, мысленно спрашивал Павел Президент. Да она уж давно не девственница. Ее с восемьдесят пятого года Горбачев пользует. Ваша демократия уж не годится в шлюхи, которых долговязый олигарх-сутенер заставляет в коршавель россия взад откатилась на двадцать лет. Не слишком ли велики жертвы ради пресловутой демократии и сутенеров? Какая борьба с коррупцией! Владимир Владимирович, побойтесь Бога, — возмущался мысленно Павел. — Созвать в Кремль миллиардеров, взяточников, подхалибов? Пригласить карманную партию чиновников, прочитать им послание по борьбе с коррупцией. Это борьба. Послушайте, как они в ладошки вам хлопают. Со временем укорительные пассажи в адрес Путина теряли у Павла Ворончихина азарт. Нельзя требовать от ворона журавлиного полета. Путин сам определил себе роль менеджер. «Здоровая элита!» — услышал куражный голос Павел. Рядом с ним в кресло плюхнулся Игорь Машкин, раскованный, веселый вроде как хмельной. — Какая тебе элита? — возмутился Павел. — Я не из тех, кто простого русского человека бедлом считает. — Паша! Я сам из низов вышел, из барака. Разве я посмею простого мужика чмырить? — Чем тебя награждают орден заслуги? — спросил Павел. — Наш премьер н депутат, да? — — Лучше не бывает, — подхватил Машкин. — Наши политики, депутаты разные, от народа морды воротит А я в Яцк приеду, у меня километр людей в приемную стоит. Я всем помогаю, в крайнем случае денег дам на бутылку. Никого больше такого не увидишь? В зале объявили президент Российской Федерации. Из боковых дверей на подиум вышел Владимир Путин. Все встали. Путин был подобран, улыбчив, видать, в добром расположении духа. На втором президентском сроке он еще больше улыбался, был более раскрепощен, меньше старался чего-то доказывать, объяснять. Путин доброжелательно всем кивнул, попросил садиться. Казалось, он сразу заметил Павла во втором ряду, улыбнулся ему. Путин подошел к трибуне и, широко расставив ноги, как на борцовском поединке, заговорил. Павел даже изумился на себя. «Что ж он так нападает на этого человека, который тянет такой воск, как Россия?» Этот воз испокон веку был непосилен для большинства государей. Тем более теперь, когда на прогнивший социализм налегла Горбачевская-Ельцинская разруха, в какой-то момент Павлу Ворончихину захотелось извиниться за свои крамольные оскорбительные мысли перед Путиным. Все мысленные разговоры с президентом показались ему мальчишеством, даже неуклюжим неправедным оскорблением. Павел разом окинул исторические шаги Владимира Путина. Его родение по креплению державы. Путин отстроил схему управления власти, вычистил Чечню, пресек сепаратизм, прищучил распоявшихся Ходорковских, огрызнулся на запад. Чаша весов, на которой лежало благо путинского времени, перетягивала. Путин принял глобальную капиталистическую игру. Теперь не сюсюка, и он предлагал принять эту игру каждому живущему в России, каждый из себя, он никому не мешает. преобразование его осторожны, выверены, никаких крайностей. Он понимает, что прыжком к всеобщему счастью и благоденствию не рвануть. Павел Ворончихин уважительно и верноподдано смотрел на Путина, улыбавшегося сейчас больше, чем обыкновенно произносившего приятные слова поздравлений для награжденных. Путин увенчивал орденами. Удостоенные деятели искусств держали короткое ответные слово, кто с лакейской интонацией, а кто нет. Военно от приветственных слов отказывались. Объявили Павла. Он поднялся, подошел к президенту, должился по форме высшему и начальнику. Путин взял с подушечки орден красной ленте, повесил на шею Павла. Пожал руку, улыбнулся. Путин улыбался военным как-то иначе. Строже и вместе с тем теплее, чем театрально-киношный богеми. Богема, похоже, была ему чужда, а неорганична. Между Павлом и Путиным опять вспыхнул мысленный диалог. «Я уважаю вас, Владимир Владимирович, как человека, спасшего страну и армию от развала, но, может, в настоящий момент это неблагодарно, а все-таки простого русского человека вы унизили. Рублевка — это непозорное клеймо, это клеймо предательское». В глазах Путина, казалось, вспыхнул гнев, затем он чуть-чуть зло ответил. — На словах вы все мастера. Начальников полно, все на меня валите, а я вкалываю, как на галерах. Церемония закончилась. Награжденных пригласили на фуршет. Павел здесь задерживаться не собирался. Прежде чем проститься, с Машкиным спросил. — Дело прошлое, Игорь. Все хочу узнать у тебя. — Ты почему тогда лёшку заложил за обучу? Сказал, что с ним напился. Из зависти неколебимой, не стыдясь, ответил Машкин. Я ему всю жизнь завидовал. Он Ленку Белоногову склеил. Башка у него лучше других шурупил. Не шестерил ни перед кем. Я ему сейчас завидую. Мне орден в Кремле вешают, а у него даже медальки нету. Ему их не надо, а мне надо. Настроение у Павла было праздничное. Он подошел к вице-адмиралу Репушкину, полковнику Коробину. — Что мы здесь, мужики, шампанским травимся? Пойдемте в метрополь я приглашаю. Не вице-адмирал, а тем более полковник, не ожидали от генерала Ворончихина такого приглашения. Все знают, что он суров сдержан а тут как к рубаху парень, но и обрадоваться не могли. — — Павел Васильевич, — почти взмолился репушкин в ресторан не могу, дома гости ждут, вся семья собралась, дети приехали, внуков привезли, поехали, Павел Васильевич, ко мне. Все обрадуются, ты для моих сыновей человек легендарный. Павел рассеянно улыбался, кивал, но согласия не давал. — Товарищ генерал, смею вас к себе позвать, ждет роскошный обед сухой из стерляди. Только наши, командир эскадрильи, командир дивизии, да у всех знаете. Боевые друзья, поедемте, Павел Васильевич. Загорелся, хотел зажечь Павла, полковник Коробин. — Спасибо, — ответил Павел. — Я, пожалуй, тоже домой. Меня тоже что-то извинить. Он лукавил. Его никто не ждал. Сергей жил в Хьюстоне, Катя в Самаре. Друзей, кровных друзей, без которых празднество не может быть празднеством, Павел Ранчихин не нажил. Один брат — Лёшка. Самый ближний и кровный. Он набрал номер телефона брата. — Ты где сейчас? — с волнением спросил Павел. — Кормлю уток в Кусковском парке. Давай, Паш, подъезжай, у меня ещё полбатона. Вместе покормим. Красота тут необыкновенная. Утки с выводками. Вода возле озере чёрная. Небо будто в зеркале отражается.